Аудиопроект «Новые авторы» представляет. Ив Альтернат. Тринги. В пятницу, в конце рабочего дня, начальник цеха пригласил похомучек к себе в кабинет. В накуренной комнате нечем было дышать. Старик закашлялся и стал оглядываться по сторонам. «Ты что-то ищешь?» – поинтересовался начальник. "Ты да вот думаю, Сергеич...» «Если в кабинете место, где не смог бы висеть топор», — поморщился Пахомыч. «Все шуточки у тебя», — отмахнулся начальник и распахнул окно. Через какое-то время дым рассеялся. Пахомыч прошел к столу и присел. Среди кучи бумаг стояла большая пепельница, полная окурков, глядя на которые старик покачал головой. «Знаю, знаю!» Начальник вытряхнул окурки в урну и вернул пепельницу на стол. «Но бросить не могу!» «Может, к специалисту?» – завел старую пластинку Пахомыч. Но Сергеич махнул рукой. «Не для этого я тебя позвал. Ты мне вот что скажи, уважаемый. Почему всю неделю опаздываешь на работу? Раньше за тобой такого не замечалось. Есть причина!» «Есть, Сергеич, есть, будь она неладна!» После недолгой паузы начал Пахомыч. «Племяшка выходит замуж на следующей неделе». «В добрый час!» «Но, прости меня, не вижу связи!» округлил глаза начальник. «А связь есть всегда! Потащила меня жена на прошлых выходных в магазин покупать костюм!» вздохнул старик. «Говорит, что старый уже никуда не годится». «Молодец, жена!» — улыбнулся Сергеич. «Выбрала мне рубашку и синий костюм», — продолжил Пахомыч, но начальник вновь перебил. «Синий! Как раз к твоим глазам!» «Сергеич, если будешь издеваться, то я пойду и делай с моими опозданиями что хочешь». Старик сделал вид, что хочет уйти. Ладно, ладно, сдаюсь. Сергеич поднял руки, хотя, хорошо зная старика, понимал, что он никуда не уйдет, так как нашел свободные уши. Примел рубашку с костюмом, стою перед зеркалом и вижу выпитый принц. цокнул языком Пахомыч. Ты хотел сказать «вылитый», не удержался начальник. «Вылитый — это грех, но неважно, «Но чувствую, что чего-то не хватает, а чего не понимаю», — поджал губу старик. «Пахомыч, давай ближе к делу, то есть к опозданию. Сергеич понял, что если Пахомыча не остановить, то можно просидеть до поздней ночи. «Так я и так уже... Ну вот, выезжаю я в понедельник со двора, а мимо меня прошмыгнула велосипедистка. Я за ней...» «Нам по пути», — развел старик руками. «А на ней синий трико в обтяжку, пояс которого чуть выше сиденья!» «Ах ты, кобель старый!» — расхохотался Сергеич. «Мужик, он в любом возрасте мужик!» — парировал Пахомыч. «А на трико красная птичка!» «Татуировка?» — улыбнулся начальник. «Сам ты татуировка!» — прищурил глаза старик. Эти каких? Ну че сейчас пытаются срам прикрыть? А, -а, -а стринги. во вот стринги. Еду, значит, потихоньку за ней и смотрю. А сзади поди сигналят и матерятся. Начальник еле сдерживался от смеха. Не знаю, но двое попросили поменяться местами. Не моргнув глазом, продолжил Пахомыч. А на завтра опять она. Трико тоже, только тринги желтые. И? Что и? Каждый день они были другого цвета. Пахомыч, ты маньяк что ли? Сергеич уткнулся лбом об стол и беззвучно рыдал от смеха. При чем тут это? Я ж костюм цвет галстука подбирал. Рассердился Пахомыч, встал и вышел из кабинета рассказ читал Ванив Агаси